«Ах, боже мой, я совсем забыл, — отозвался тот. — Что вы будете пить, сэр? Желаете ли вы портвейну, сэр, или хересу, сэр? Я порекомендовал бы эль, сэр, или, может быть, вы хотите отведать портеру, сэр? счастливьте меня разрешением повесить ваш ночной колпак, сэр».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 — сказал мистер Пиквик. — Он чертовски приятный джентльмен, — сообщил мистер Сменг. — Дьявольски приятный. Другого такого я не знаю, но... Тут мистер Сменг запнулся и с сомнением покачал головой. — Вы допускаете, возможно, что он присвоит эти деньги? —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 «Сбегайте-ка вниз, да присмотрите за джентльменом, слышите?» Эта просьба была адресована робкому нервному человечку, чья внешность свидетельствовала о большой бедности и который все время сидел съежившись на кровати, по-видимому, ошеломленной новизной своего положения.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 Затем мистер Пиквик опять погрузился в сон, неясно сознавая, что мистер Сменгли все еще рассказывает историю, суть кои, по-видимому, сводилась к детальному разъяснению вопроса о том, как он одновременно подделал расписку и поддел джентльмена.